Когда я оборудовал нашу канадскую фабрику, я нашел эту «Динамо» в одной конторе, купившей ее у электрической компании. Я приобрел ее, пустил в ход, и она в течение долгих лет честно служила на нашей канадской фабрике. Когда мы вследствие возраставшего сбыта вынуждены были построить новую силовую станцию, я велел перевести старый мотор в свой музей, комнату в Дирборне, хранящую много технических драгоценностей. Эдисоновская компания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 то гудок для него – только сигнал поразмыслить над своим трудовым днем и найти, как бы ему делать лучше прежнего. Кто обладает высшей мыслительной силой и работоспособностью, неминуемо будет иметь успех. Я не берусь утверждать и не в состоянии проверить, счастливее ли настойчивый работник, неразлучный со своим делом и думающий беспрестанно об успехе и потому успевающий, чем тот человек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 заставляет опасаться изменений методов производства, опасаться каждого шага, вносящего изменения в положение дел. Третье. Всякому, думающему прежде всего об упорном труде, о наилучшем исполнении своей работы, открыт путь к успеху.